Эпилог Два месяца спустя «Алекс, ты уверена, что всё взяла?» В который раз спрашивала дочь Эмбер. Так и внула. «Мама, даже если я что-то и забыла, ты вполне можешь прислать мне, или же я сама заберу через месяц, когда приеду на вашу свадьбу, чтобы разбрасывать лепестки роз, пока сэр Рочестер торжественно ведёт тебя к алтарю. Всё-таки проверь ещё раз!» Алекс закатила глаза. «Эдвард, ну хоть ты скажи, она тебя слушает пока что». Последняя адресовалась императору, который стоял, прислонившись плечом к дверному косяку и с улыбкой наблюдал за суетой. «Не скажу», — он покачал головой. «Предатель!» «Интриганка!» «Ты должен меня благодарить!» «Ты действовала в своих интересах!» «Не могла же я упустить шанс стать падчерицей императора Альвиона!» «Если вы закончили обмен любезностями, — прервала их Эмбер, — то позвольте мне напомнить, флаер ждёт, как и Мэтью». Как и рассчитывала Эмбер, имя младшего Уайта произвело должный эффект. Алекс замолчала и, украдкой бросив на себя взгляд в зеркало, разгладила блузку. Рыжий щенок, подарок Эдварда на четырнадцатилетие Алекс, вопросительно тявкнул. Девочка подхватила его на руки и чмокнула в мокрый нос. «Веди себя хорошо. Слушайся императора, а главное маму, ладно?» Пёс нерешительно вильнул хвостом и на всякий случай лизнул хозяйку в щёку. «Ну что, идём?» Эдвард лично распахнул дверь и кивнул лакею на чемоданы Алекс. «Обязательно позвони мне, как устроишься!» напутствовала до Эмбер, пока они шли по длинным коридорам дворца. «Мам!» Алекс закатила глаза и украдкой посмотрела на императора. Тот только развёл руками, показывая свою беспомощность. Мэтью ждал их у флаера Почтительно поздоровавшись со взрослыми, он повернулся к Алекс. «Готово? Ага!» Она кивнула в сторону чемоданов, которые сгружали на площадку слуги. «Это всё мама!» Парень вздохнул и закинул во флайер свой единственный военный рюкзак – подарок дяди «Надеюсь, что год пройдёт успешно!» Воспользовавшись тем, что все были заняты погрузкой багажа, Эдвард подошёл сзади и притянул Эмберг к себе. «Главное, чтобы Алекс опять не стала играть в карты!» «Ну, ей не с кем это делать». После того, как Джаспер подписал указ, отменяющий традицию гарантов, внук Боленброка не сдал экзамены. А племянник сэра Тоби и его подруга, кажется, Лавиния, поступили в военную школу. А Стэн Он слишком умён, чтобы два раза наступать на одни и те же грабли. К тому же его дед, как и остальные заговорщики, в том числе отец Алекс, отправлены под домашний арест и скоро предстанут перед судом. Думаю, приговор мягким не будет, так что в интересах внука вести себя тише воды, ниже травы. «Правитель!» Не удержавшись, Эмбер повернулась и провела ладонью по щеке. Бриллиант на ее пальце вспыхнул в лучах солнца. «Ты правитель во всем!» Они стояли в уютном молчании, наблюдая, как взлетает флайер, увозивший детей на учебу. «Так странно знать, что она уже выросла!» Эмбер повернулась к Эдварду. Он наклонился и осторожно поцеловал её глаза, в которых стояли слёзы. «Всё будет хорошо!» «Я знаю, но всё равно!» Она прижалась лбом к его плечу. «Всё будет хорошо!» Повторил он, поглаживая её по спине. «Пойдём в дом!» Эмбер усмехнулась. «Знаешь, мне всё ещё непривычно, что ты называешь эту громаду домом. Ну, я здесь вырос. Чем этот дом хуже остальных?» «Размерами?» Когда это имело значение, отмахнулся Эдвард. Кстати, я сегодня освободил день. Полетим на маяк? Эмбер покачала головой. У меня были другие планы. Вот как? Эдвард изогнул бровь, моментально подхватив шутливый тон. Надеюсь, я имею к ним отношение. Скажем так, без тебя они трудно реализуемы. Эмбер наигранно потупилась. Просвети меня, он подхватил её за руку, увлекая к крыльцу. Я подумываю зачать наследника, не отходя от рабочего места, в твоем кабинете. Ты же не хотела. Теперь хочу, составишь компанию». Предвкушая удовольствие, они обменялись улыбками. «Не знаю», — жеманно протянул Эдвард, — «осмелюсь ли я на такую дерзость?» «А ты закрой глаза и думай об Альвеоне». Рассмеявшись, они направились во дворец, где всезнающая Селл уже вешала на дверь кабинета табличку «Не беспокоить». Конец книги. Читала Ева Ларина.